Глава пятнадцатая. Жизнь в обмен на жизнь. Фил так обрадовался встречи со мной, что даже кинулся на меня с горячими обнимашками, хотя такие нежности за ним никогда не водились. «Жива!» – приговаривал он, улыбаясь до ушей. «Я так и знал, что ты жива! Ты всегда выходишь сухой из воды! Ну ты крута!» «Как ты того демона удела, Он тебе так, а ты его, ух! Огнище! Огненная ты девушка Агнесса!» Он напоил меня ароматным травяным чаем, и мы до поздней ночи просто разговаривали, ни о чем. Точнее, это Фил тараторил умолку, а я больше слушала. Но кое-какими подробностями своих заключений мне все же пришлось поделиться так как я пока не знала, как снять с себя клятву, нечаянно данную Саливану. Не приходилось мне раньше таким заниматься». Фил внимательно выслушал меня и задумчиво потер подбородок. «Да, девочка, ну ты влипла», – наконец изрек он. «Честно говоря, проще родить наследника этому оборзую. Но ты, я так понимаю, не горишь желанием». «Ни в коем случае!» Взвилась я. Фил одобрительно хмыкнул. Ладно, есть парочка вариантов, как снять с тебя эту клятву. Но тут надо крепко подумать. И сначала все-таки необходимо с твоим проклятием разобраться. Так что в любом случае, идем к Мэл. Может, кстати, она и с клятвой быстро расправится? Такое тоже вполне вероятно. Этот Саливан, протянула я, помешивая ложкой в граненном стакане с чаем. Он упоминал некий и орехон, сказал, что в моем случае без этого не обойтись, но ничего не объяснил, поэтому по... «С тобой все в порядке?» Фил подавился и закашлялся так сильно, что не сразу смог заговорить снова. «Никакого Ярихона! Не вздумай!» твердо сказал он, сильно нахмурившись. «Да я и не настаиваю» так как вообще не понимаю, о чем речь. Что это вообще такое? Или кто?» «Я не хочу об этом говорить», — отрезал Фил. «Никакого Ярихона! Это опасно! Забудь!» Я только пожала плечами. «Что ж, легко забыть то, чего все равно не понимаешь. А к полуночи следующего дня мы направились в трактир, где нас должна была ждать Мэл. «Я до последнего надеялся, что ты все же вернешься. Поэтому не стал отменять встречу», — говорил Фил. «Верил в тебя. Да, ну ты огонь, ну ты сила, ух! Ну чего ты топчешься? Давай, давай, проходи скорее. Мел не любит, когда опаздывают на встречи». Я тяжело вздохнула и шагнула за порог мрачного трактира, еще не зная, чем для меня обернется сегодняшняя ночь. В трактире было довольно шумно. Место было популярное, так что здесь собралось много развеселых компаний, которые своим хохотом то и дело заглушали игру на потрепанном фортепиано. Музыкант наигрывал бодрый мотивчик под стать обстановке. Клавиши так и летали под его пальцами. Фил кивнул на Мэл, которую уже ждала она за столиком у окна. На чернокнижнице была темная накидка с капюшоном из которого выбивались пряди черных волос. Лица девушки не было полностью видно, так как оно было прикрыто вуалью. Одни только красноватые глаза и виднелись. Красноватые. Это так выразилось не ради изысканной фигуры речи. Глаза у флинорцев действительно с красноватым отливом. Такая уж специфика нации, ничего не поделаешь. И кожа у всех бледная, будто бы никогда не видела солнца. Смотрится так себе, но меня это не волновало. Если эта красноглазая знает, как мне помочь, то ее происхождение и внешний вид не имеют значения. Однако здесь, в Лакоре, это имело значение для остальных». «Слушай, а как же она так спокойно тут сидит?» – шепотом спросила я, пока мы пробирались к Мэл между столиков. «Вы же враждуете с Фленором». «Она однажды спасла шкуру хозяина этой забегаловки от одной сумасшедшей ведьмы», также шепотом ответил Фил. «Так что у нее есть тут некоторые привилегии». «Привет, Мэл!» Чернокнижница сухо кивнула и вперилась в меня своими невозможными красными глазами. Под ее взглядом мне стало сильно не по себе. «Досталась тебе, девочка!» протянула Мэл. Можешь не говорить, я и так вижу проблему. Тьма медленно пожирает тебя, но с каждым днем делает это все охотнее. «Да», – вздохнула я, – «мне неизвестно, что это за дрянь». «Зато мне известно», – плеснула глазами Мел. «Это Афреон, сгусток демонической силы, яростный и разрушительный. Не слышала о таком?» Вечная голодная дрянь, которую надо питать чужой силой и магией. Эта дрянь хорошо в тебя вцепилась, пьет много. Такими темпами, максимум через пару недель, от тебя ничего не останется. Надо вынимать». «Вы знаете, как?» – взволнованно спросила я, подавшись вперед. «Эта зараза сидит крепко, Фил вытащить не смог». «Знаю» коротко кивнула Мэл, скрестив перед собой пальцы и склонив голову на бок. «Я помогу тебе с этим. Знаю нужный ритуал». Я чуть не расплакалась от облегчения, если честно. Фил тоже приободрился и хлопнул меня по плечу. «Ну вот видишь, а я говорил. Говорил, что Мэл крутая, и она тебе поможет. Слушай», — обратился он уже к самой чернокнижнице, — «А может, ты тогда и клятву Агнессы снять поможешь?» «Что за клятва?» Пришлось показать поблегшую руну на левой руке и рассказать кратко, как именно умудрилась такое вляпаться. Мел слушала меня очень внимательно, сосредоточенно рассматривая руну и водя над ней раскрытой ладонью. «Я знаю, кому именно ты дала клятву», – медленно протянула Мел как-то зло сузив глаза. «Знаете? Ну откуда?» «Печать ауры еще не ослабла, а у арханов из рода Родингеров она особенно сильна». Туманно пояснила Мэл и добавила. «Что ж, эту клятву снять можно легко и просто». «Как?» — в один голос спросили мы с Филом. «Да просто убейте его, вот и все», — пожала плечами Мэл. Клятва в ту же минуту разрушится, и ты будешь свободна. И это будет твоей платой за мою помощь тебе. Ты уничтожишь того, кто связал тебя клятвой, а я извлеку из тебя смертельную тьму. Жизнь в обмен на жизнь. Согласна?» Я сидела, как громом пораженная. Кажется, офонарел даже Фил. «Мне не послышалось?» – спросила я. «Вы предлагаете мне убить принца Лакора, единственного наследника на престол, в обмен на спасение моей жизни?» «Ты все правильно поняла, девочка». Я даже дар речи потеряла. Нащупала в кармане медальон в виде перевернутого треугольника, который мне показывал Саливан, и который я машинально прихватила. Так с ним и телепортировалась случайно. Повертела перед собой медальон, всматриваясь в витиеватую букву РР на нем. Убить Ливана, Да ни за что. Даже если клятву действительно никак иначе не снять, я никогда не запачкаю свои руки в его крови. Я воин, а не убийца. Я защищаю, стою на страже, отбиваюсь от нападающих врагов, но я никогда не причиню никому вреда по своей прихоти. Это мерзко. Это гадко, и даже моя жизнь не стоит того, чтобы я поступила так отвратительно ради спасения себя любимой. Что угодно, но только не это. Боюсь, ваша цена мне не по зубам, — натянуто улыбнулась я. Найду другой способ снять с себя клятву и извлечь тьму. Благодарю. Я не намерена была больше сидеть тут, и общаться с этой чокнутой девицей. Ишь, какая хитрая фленорка! Захотела чужими руками избавиться от наследника престола, враждующего государства? Пусть ищет другую дуру!» Я привстала из-за стола, и в моей руке скверкнул медальон Саливана. Мэл увидела это и остановила меня за запястье. «Постой! Что это у тебя?» Ее глаза алчно впились в медальон, а голос аж задрожал от волнения. И куда только подевалась ее невозмутимость. «Неважно!» – буркнула я, выдергивая руку. Но Мэл вцепилась крепко, не давая ступить ни шагу. «Отдай мне этот медальон!» – горячо заговорила она. «Дай медальон, и я вытащу с тебя тьму! Сегодня же!» Я замерла в замешательстве. Задумчиво повертела в руках серебряный треугольник, «Зачем он нужен, Мел? Я не видела ничего особенного в этой безделушке, но мало ли что я не вижу и не знаю. Для меня это медальон ничего не значил, но я не хотела отдавать его девице, которая так небрежно предложила мне убить Саливана ради спасения собственной шкуры. Нет уж, я по таким правилам не играю». «Нет». Мел моргнула и склонила голову на бок. «Мне, наверное, послышалось». «Нет, не послышалось. Я не отдам вам этот медальон. Эта цена тоже мне не подходит». Сухо сказала я, отцепляя от себя Мел. «Боюсь, ваши методы слишком сильно противоречат моим жизненным принципам. Всего хорошего». Я уверенно направилась к выходу, и даже Фил молча последовал за мной. Честно говоря, я ожидала, что он попробует меня уговорить пойти на условия Мэл. Все-таки он не гнушался порой переходить черту закона. Но даже для него все это оказалось несколько слишком. «Она совсем чокнутая», – буркнул Фил, поспевая за мной. «Прости, я не знал, что так все обернется. Думал, она просто попросит пару сотен золотых». «Да уж», – вздохнула я и вдруг отчетливо услышала за спиной. «Зря ты не согласилась, милочка. Я могла бы помочь тебе, действительно, но теперь просто отберу свое силой». Ровно после этих слов раздался оглушительный звон разбивающихся окон, и я с ужасом увидела, что в трактир со всех сторон ринулись высшие демоны, прямиком ко мне, застывшей посреди обеденного зала.